Джейсон. «В мой кабинет! Живо!» Когда Дирк Бертон выкрикивал эти слова кому-то из сотрудников «Прайм Тайм», остальные нервно выдыхали. Палач пришел не за ними, и топор опустится на чужую шею. Но сегодня жертвы казни выбрали меня. Я видал в своих мыслях о предстоящем серьезном разговоре с Сид и о билетах, которые еще вчера заказал до Берлингтона. Вылет намечался на половину двенадцатого, так что я успевал расправиться с рабочими вопросами, и разбить сердце очередной женщине. Но я слишком увлекся репетицией расставания и не заметил, как Дирк решительно затопал в сторону моего офиса, прорвавшись в оборону Моны. Эти современные кабинеты-аквариумы ведь придуманы специально на тот случай, чтобы ты успевал подготовиться к нашествию босса. Но я по глупости не воспользовался этой примочкой. Дирк даже не переступил через порог и не открыл дверь, лишь запустил внутрь свою лысину. И выкрикнул четыре слова, после чего так же быстро заскрипел туфлями к своему логову. Десятки глаз высматривали меня из-за своих рабочих мест, мечтая поживиться чужой бедой. Палач пришел за мной, и они на сегодня могут расслабиться. «Не знаешь, чего он так взялся? – спросил я Муну по пути на эшафот. «Забыл принять антиагрессин», – она. «Как ты смотришь на то, чтобы сегодня выпить после работы? Я ведь говорил тебе, что больше не свободен». Раздраженно ответил я, думая, впрочем, об Эмми, а не о Сид. Когда-то тебя это останавливало? Когда-то меня не останавливало даже кольцо на безымянном пальце. Но тогда я не был влюблен и не состоял в серьезных отношениях. А теперь да. Пусть и с разными женщинами, но не собирался предавать ни одну из них. Эта изогнутая бровь, надкусанная губа и самая кокетливая поза, которую только можно принять на столе на колесиках, вывела меня из себя. Уже который раз подряд Мона намекала на веселое времяпрепровождение вместе. А я прямым текстом заявлял, что больше не позволю нашим отношениям принять какой-либо иной статус, кроме рабочих. Вот только до некоторых особ туго доходит. То ли лак для волос купирует слуховые каналы, то ли штукатурка на лице слишком глубоко въедается и окисляет мозг. Но Мона продолжала спрашивать, точно у нас был какой-то шанс. «Мона, между нами все кончено», – процедил я сквозь зубы, чтобы ни одни уши в радиусе пяти метров не расслышали тему нашего откровенного разговора. Более того, между нами ничего и не начиналось. И чтобы окончательно расставить все точки, я указал секретарше на свое место. «Я к Дирку, а ты составь мне отчет по продажам Эван Уильямс от нашей рекламы». Мона наверняка прокляла меня за спиной, но топор Дирка Бертон напугал меня сильнее, с глаза обиженной женщины. «Ты не объяснишь мне, что это?» Мне даже не предложили присесть. Только швырнули через стол какую-то стопку бумаг, которая не разлетелась только благодаря волчьей схватке скрепки. Было достаточно лишь взглянуть на первую строчку, чтобы понять, из-за чего мои кости обгладывал свирепыми глазами Дирк. Сводка по Double Bubble, рекламу которой мы запустили массы лишь неделю назад. Концепция проекта, которую мы Придумали на пару с Эммой, понравилось всем без исключения. Дирк даже снизошел до почти искренней похвалы. Я уже видел эти цифры, подбитые в колонках. Количество показов за сутки и реакция зрителей, полученная путем опросов. Расходы и затраты, пущенные на подбор массовки. Съемку ролика и запуска по всем доступным федеральным каналам превышали доходы. Продажи газировки ушли в минус и стали еще хуже, чем до заключения контракта с нами. В этом и беда всех держателей бизнеса. Им нужно получить все и сразу. Они настолько пустоголовые и тщеславны, чтобы думать, что реклама тут же выстрелит в них фонтаном из прибыли. Доллары посыплются на них золотым дождем, и все побегут скупать газировку, печенье или жвачку, у которых тысячи. Глупо ждать результата всего через неделю. В лоб ответил я, отстаивая самого себя и здравый смысл. Реклама только набирает обороты, а они хотят звезду с неба. Это так не делается. «Именно так это и делается, Кларк», – рыкнул Дирк, облокотив свои бицепсы о стол. «Мы обещали им горы бабла, и они должны получить свои горы бабла». Я ничего им не обещал, а надеяться, что их газировка даже через несколько лет переплюнет. Или хотя бы станет так же популярна, как кока cola или Пепси, наивный. Самообман. Плевать не что ты там думаешь. Мы гарантировали им результат, а твоими результатами только потереться можно. Как будто я мог вложить людям в руки бутылки с вишневой и апельсиновой газировкой. Этот парень с самого начала смотрел на меня косо и отплевывал каждую мою идею. Сложно показать, на что ты способен, если тебе постоянно ставят подножки. Реклама. «Получилось классной!» Я пытался не выйти из себя и говорить, как подчиненный с боссом, а не как хозяин с рычащей шапкой. «Вы сами все видели и одобрили, как и коллеги этих идиотов из Дабл Бабл!» «Но твоя реклама не работает!» «Прошла неделя», — сдержанно напомнил я, Спори с Дирком Бертоном, что без беззубому разгрызать орехи. «Она еще заработает!» Вена на лбу дирка чуть ослабла и уже не так прерывалась сквозь кожу от приступа беспочвенной ярости. Он расслабил все мышцы и разжал челюсти. Казнь переносилась. Еще посмотрим, колоцнул зубами он. Если не заработает, наша компания будет выглядеть не в лучшем свете. Поберегись, Кларк, если встанет вопрос о том, кого нам терять — щедрого клиента или временного сотрудника. Ты сам понимаешь, кого мы выберем. Предостережение внятнее некуда. тот уж раскусывать орехи не пришлось. Джим МакДугал отправил меня в самую Клоаку, откуда я мог выбраться безработным. На кой черт меня вообще занесло в этот город и в этот офис? Пока что здесь на меня сыпались одни лишь несчастья. Но если мне суждено было пережить все эти удары ради встречи с Эммой, то я бы снова вышел на ринг и подставил лицо. «И да, Кларк!» – окликнул меня Дирк самого выхода. «Твой запрос на предоставление двух отгулов? Ты ведь понимаешь, что в нем тебе отказано. Лучше готовься к презентации этих. Как их там?» «Халсинац!» – напомнил я то, что этот придурок должен был знать и сам. «Да-да, они самые. На этот раз постарайся как следует». Встреча с компанией-производителем энергетических батончиков, которые обещали бездонную энергию, кладезь витаминов и приятные цифры на весах всем, кто купит их мюсли из сплошного сахара, уже стояла в моем графике на среду. Мона, может, и пыталась вмешаться в мои планы на вечер, но планы на рабочий день составляла с похвальной скрупулезностью. Если я полечу домой, чтобы признаться Эми в своих чувствах, я могу попрощаться с карьерой. которую выстраивал восемь лет. Столько времени работа занимала первое место в моей жизни, а теперь я мог ее потерять. Зато найти что-то более важное. Никогда не знаешь, чем обернется случайное объявление о сдаче дома. Выдумать парочку идей для рекламы батончиков я мог и в самолете, слетать всего на день в Берлингтон туда-обратно и явиться на презентацию во всеоружии. И, вполне возможно, с разбитым сердцем. Но я должен был полететь, должен был все рассказать Эмми и должен был принять любой ответ, который она даст. В ее руках оказалось мое сердце, и она могла нежно прижать его к груди или сжать и растереть в порошок.